Три чучела птиц неизвестных пород среди целого леса фотографий. Агнес в младенческом возрасте. Агнес ребенком постарше. Агнес подростком. Агнес взрослой девицей. Агнес в группе, снятой во время ежегодной экскурсии владельцев булочных и кондитерских. Агнес на собрании общества трезвости. На прогулке членов общества ревнителей церкви. Здесь же присутствовала сама Агнес во плоти, можно сказать, именно во плоти, так как при низком росте Агнес, как и мебель в ее гостиной, отличалась чрезмерной выпуклостью линий, особенно в области бедер и груди, пышных и обещавших принять еще более пышные размеры. Агнес была брюнетка с глазами маленькими и черными, как две дикие сливы, под соболиными бровями, с оливково смуглым лицом,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 Время быстро летит, Агнес, не успешь оглянуться, как я вернусь с целой кучей рупий. И, гордой своей осведомленностью насчет иностранной валюты, Мэт прибавил. Рупия это около шиллинга четырех пенсов. Полно тебе говорить о рупиях в такие минуты, Мэт, Скажи, что любишь меня. Ну конечно, я тебя люблю, от того мне так грустно уезжать. Последние дни я сам не свой. Видишь, как побледнел? Сложив таким образом все время своих страданий к ее ногам, он находил в этом истинное благородство. «И ты даже разговаривать не станешь ни с одной из заграничных дам? Обещаешь, Мэтт? Я бы на твоем месте не доверяла им. За красивым лицом может скрываться злое сердце. Ты будешь это всегда помнить, да, милый? Ну, конечно, Агнес».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 Ахмед, родной мой, не смей говорить об этом. Я не буду спать по ночам, думая обо всех бесстыдницах, которые станут вешаться тебе на шею. Разумеется, милый, я не так уж безрассудна. Я была бы довольна, если бы ты там познакомился с серьезными и порядочными женщинами, ну хотя бы женами миссионеров или другими ревнительницами христианства. Тебе полезно там иметь двух-трех знакомых пожилых дам, которые по-матерински заботились бы о тебе. Может быть, даже штопали бы тебе носки. Если ты мне сообщишь о них, я смогла бы с ними переписываться».